Глава двадцать Роуз. Я уже устала нарезать круги по всему дому. Кухня, лестница, кабинет. Мне стало плохо, когда я увидела Ринга и Бреда. Значит, Дэнни уехал один. Бред тоже в ярости, как и я. Но он не стал говорить, куда или зачем уехал Дэнни. Он в одиночку. Поехал навстречу с Ноксом. Ринго пришлось отрывать мои руки от рубашки Брэда, когда я вцепилась в него, требуя ответы. Он просто промолчал. Я получила сообщение от Денни, которое должно вызвать радость, но мое сердце почему-то бешено стучит. Мне от чего-то не по себе. Я задумчиво грызу ногти, будто меня не кормили целую неделю. Думай, думай. Я наблюдаю, стоя на верхней площадке лестницы, как Брэд и Ринго уходят на кухню. Я быстро и тихо спускаюсь в кабинет Дэнни. Выдвинув ящики стола, я начинаю в них рыться, перебирая содержимое. Что-то непременно найдется. Такой человек, как Дэнни, должен хранить. Мои мысли обрываются, когда рука натыкается на что-то холодное и твердое. У меня перехватывает дыхание, когда из-под кипы бумаг я достаю пистолет. Он выглядит тяжелым и непонятным, Но у меня нет времени на обучение обращению с оружием. Я иду на кухню, поднимаю пистолет и снимаю его с предохранителя. Щелчок заставляет всех замолчать. Эстер, Брэд и Ринга поворачиваются в мою сторону. На лице Брэда смешанные чувства, нечто среднее между шоком и презрением. Что ты делаешь? Вытаскивайте пистолеты и кладите на стол. Я целюсь Брэду в грудь, глядя ему в глаза. «Живее!» «Ты собираешься пристрелить меня?» С усмешкой спрашивает он. «Да, если придется. «Роуз, не будь!» Я стреляю чуть выше его головы, заставляя умолкнуть, а затем снова целюсь в его торс. Все трое пригибаются. «Оружие на стол!» Повторяю я. Мужчины медленно тянутся за своими пистолетами, а свободные руки поднимают вверх. Мне немного больно осознавать, что они наверняка подумали что-то плохое. они все еще мне не доверяют. это хорошо. они медленно выкладывают пистолеты на стол. полегче роуз просит ринга, толкая свой пистолет в мою сторону. Я собираю оружие в сумку. а теперь везите меня. бред косится на ринга ринго смотрит на бреда. мое терпение подходит к концу. «Я знаю, что он поехал навстречу с Ноксом. Что-то не так, я чувствую это». Брэд качает голову и протяжно вздыхает. Достав свой телефон, он смотрит на экран и что-то проверяет, а затем прячет его обратно и направляется к выходу. Черт, я все равно хотел ехать». Я моргаю, удивленная тем, насколько быстро он согласился. «Мы едем?» Неуверенно уточняю я, следуя за ним. Ринга выдвигается следом. Бред берет в прихожие ключи и отпирает входную дверь. Да, но сначала верни нам оружие. Я передаю ему сумку, откуда он достает пистолеты, возвращая один из них Ринга. Хрен его знает, во что мы можем вляпаться. Садитесь в машину. Я немедленно подчиняюсь, поскольку понимаю, что мой план может сорваться в любой момент. Они могут быстро и умело отобрать мой пистолет, а затем вернуть меня в особняк. Тем не менее, я прекрасно вижу, что Бред взволнован не меньше моего. Он быстро, но аккуратно ведет машину. Тишина оглушает. Он прислал мне сообщение. Говорю я, нарушая молчание. Показываю им экран телефона. Я очень за него волнуюсь. Бред снова смотрит вперед. Он был странный. Продолжаю я. Говорил такие вещи, словно мы никогда больше не увидимся. Например, он попросил меня оставаться сильной ради него. Зачем ему говорить такое? Зачем ему это нужно? В прошлый раз, когда он говорил нечто подобное, он забил Эрни насмерть. Он рассказал вам, что собирается делать. Брэд внимательно смотрит на меня в зеркало заднего вида, машина набирает скорость и меня прижимает к спинке сиденья. Мое беспокойство многократно усиливается. Чем больше я думаю о словах Дэнни, тем больше не понимаю, зачем он говорил об этом. Молчание Брэда только усиливает мои подозрения. Он знает. Или у него в голове такой же хаос. Остаток поездки проходит в абсолютной тишине. Когда мы сворачиваем с главной дороги, я понимаю, куда мы направляемся. Причал. Мы проезжаем мимо нужного поворота к берегу. Я замечаю, что Ринго пристально осматривает дорогу, ведущую к пристани. «Ничего не видно», — резюмирует он. «Мы все равно поедем по другой дороге». Через пару миль Бред сбрасывает скорость, и мы сворачиваем направо, подпрыгивая на ухабах давно заброшенной дороги. «Мерседес с трудом преодолевает выбоины и кочки». «Теперь что-нибудь видно?» спрашивает Брэд. «Ничего, грёбаные кусты закрывают весь обзор». Бормочет Ринго, прижавшись к стеклу. Брэд останавливается, и они выходят из машины, оставив открытыми двери. Я несколько мгновений сижу внутри, отчаянно соображая, что мне делать дальше. Я тоже выскакиваю из машины, оставив дверцу распашку, чтобы хлопок не привлек ненужное внимание. Я тихонько бегу за ними. «Роуз, полезай обратно в машину!» — шипит Брэд. «Нет. Давай! Ни за что!» Черт возьми, неудивительно, что в последнее время Дэнни такой напряженный. «Дерьмо!» — шипит Ринга, останавливая меня. Они осматриваются по сторонам и достают пистолеты. Я отступаю назад, тоже оглядываясь по сторонам. Затем замечаю то, что заставило их потянуться за оружием. Господи! Громко шепчу, я чувствую, как Ринго притягивает меня к себе. Он зажимает мне рот, словно предвидит мое паническое состояние. Он еще один. Брэд указывает на ближайшее дерево, под которым лежит парень с перерезанной глоткой. Мои глаза расширяются, а дыхание становится учащенным. Я самостоятельно зажимаю себе рот. Я узнаю его. Именно он принес мне фотографию сына. А затем ударил по почкам. Я пытаюсь сбросить руку Ринга. Молчи! предупреждает он, убирая ее. Я поворачиваюсь к нему. Это люди Нокса, шепчу я, заметив еще один труп в нескольких футах от себя. Это чертово кладбище. Нет, не только, замечает Ринга, указывая пистолетом на куст, покрытый человеческими мозгами. Под ним лежит еще одно тело. Это тоже из русских. Русские? А они то, что здесь забыли. Нокс всегда их недолюбливал. Меня охватывает ужас. Куда бы я ни взглянула, сюда лежат мертвые тела. Прикрыв рот рукой, я отступаю назад, пока не врезаюсь в чью-то грудь. Осторожно шепчет Брэд, помогая мне сохранить равновесие и не упасть. Моя уверенность куда-то испарилась. Брэд берет меня за руку и ведет через лес. Ринга идет рядом, они напряжены и собраны. Еще больше тел, больше крови, еще больше мяса. Слезы наворачиваются на глаза, мои худшие опасения становятся реальностью. Кажется, мы идем слишком долго, мои силы уже на исходе. Когда мы выходим из леса на дорогу, ведущую к причалу, весь берег похож на братскую могилу. Я задыхаюсь, вглядываясь в лица покойников, мимо которых мы проходим, я внимательно всматриваюсь в каждое тело. Я даже не знаю, что со мной случится, если среди мертвецов попадется Дэнни. Мои щеки уже мокрые от слёз. Я устала бреду за Бредом, спотыкаясь о мелкие прибрежные камни. Каждый удар моего сердца причиняет настолько невыносимую боль, что мне хочется, чтобы оно вовсе перестало биться. Куча тел, их десятки, но Дэнни среди них нет. О чем, черт его побери, он вообще думал? Роуз, зовет Бред, притягивая меня к себе, смотри туда. Я поднимаю взгляд. И увиденное заставляет меня отступить, найдя поддержку в виде мощной груди Бреда. Я начинаю тихонько рыдать. Дэни стоит чуть поодаль, спиной ко мне. Он кому-то пожимает руку. Я не знаю этого мужчину, но мне плевать, Дэнни жив. Почувствовав прилив сил, я пытаюсь вырваться из объятий Бреда. Мне просто хочется бежать к Дэни. Постой, приказывает Бред, оттаскивая меня назад. Просто подожди, дай им закончить. Что он там делает? Продает душу дьяволу. Что? Это Володя, глава русской мафии. Дэнни только что преподнес ему румын на блюдечке с голубой каемочкой. Мой взгляд падает на тело, лежащее возле Дэнни. Этот человек еще жив. Господи, я завороженно смотрю как он отпускает руку русского и поворачивается к окровавленному, безвольному телу Нокса. Он присаживается на корточке, чтобы тот смог увидеть его лицо, и улыбается. Дэнни кивает какому-то парню, и он начинает тащить Нокса за ноги. Румын побит, окровавлен и шокирован, но он еще жив, по крайней мере, пока. Дэнни оставил его напоследок. Для себя. Нокс пытается плюнуть в Дэнни, но слюна просто течет по подбородку. «Твои последние слова», — говорит Дэнни, вставая на ноги. Один из парней протягивает ему мачете со сверкающим острым лезвием. «Пошёл ты!» — хрипит Нокс. Дэнни ухмыляется. «Это самая зловещая ухмылка, которую я когда-либо видела. Не только у него, у всех мужчин». Он медленно и плавно замахивается мачете и одним точным ударом отрубает ногсу голову. Отрубленная голова с глухим стуком падает на землю. Испугавшись, я отчаянно прижимаюсь к груди Брэда. Меня вот-вот стошнит. Дэнни сделал это с удовольствием. Но моему торжеству после стольких лет мысли о его смерти мешает сильнейшее состояние шока. Роуз. Брэд отстраняет меня от своей груди, и я отворачиваюсь, пытаясь спрятать потоки слез. Дэнни с довольной улыбкой возвращает мачете одному из русских, который тоже выглядит довольным. Они снова пожимают руки, а потом Дэнни оборачивается и замечает меня. Сначала он замирает на месте, но затем мягко кивает, поднимает кулак на уровень груди и стучит по сердцу. «Ради тебя». Одними губами шепчет он. Я смахиваю слезы, внезапно устыдившись своей минутной слабости. Мне не нравится, что он видит меня в таком состоянии. Тем не менее, я чувствую колоссальное облегчение, ведь он жив, а это главное. Итак, теперь ног смертв. Дэнни направляется ко мне. На его невозмутимом лице красуется широкая улыбка. Весь мир отдаляется. Картинка размывается, звуки приглушаются. В моем мире, важном для меня мире, существует только Дэнни. Но меня приводит в чувство резкий скрик Брэда. «Нет!» Все возвращается. Слух и зрение. Вокруг меня бегают кричащие люди. Сбитая с толку, я смотрю в сторону контейнеров. Там стоит русский и целится в спину Дэнни. Дени, кричу я. Нахмурившись, он оборачивается. «Прощай, Блэк». Раздаются выстрел, и Дэнни с глухим звуком падает навзничь. Черт! Брэд тащит меня в сторону. Отовсюду выскакивают вооруженные люди. Брэд стреляет снова и снова, пока я высвобождаюсь из его хватки. «Нет!» — кричу я, подбегая к Дэнни. «Я не чувствую ног». Не чувствую собственное сердце, хотя уверена, что оно все еще бьется. Дени, я падаю на колени рядом с ним и кладу руку ему на грудь. Господи, господи, нет. Я в порядке. Хрипит он. Я в порядке. Роуз! кричит Брэд, поднимая меня на ноги. Его ранили. Ринга хватает Дени за руку и помогает ему встать. Давай тупица. Дэнни неуклюже поднимается на ноги, морщась от невыносимой боли. Черт! – шипит он. Тем временем Ринго целится и стреляет в парня, бегущего в нашу сторону. «Лодка!» — кричит Ринго, таща Дэнни к берегу. «Лезьте в чертову лодку!» Бред хватает меня за руку. Они с Ринго ловко отстреливаются от наступающей группы людей. Не обращая внимания на стрельбу, я смотрю только на спину Дэнни, который хромает впереди, опираясь на ринга. «Роуз, ложись!» — кричит Брэд, толкая меня на землю. Я болезненно падаю, угодив головой на камень. Мне настолько больно, что я начинаю кричать, кровь уже струится по моему лицу. Я полностью дезориентирована, но стрельба не прекращается. Я смотрю на Дыни. Оглянувшись, он замечает меня и спешит на помощь. Он поднимает меня на ноги и хватает за руку. Роуз, беги! Его голос, его прикосновение это дает мне силы бежать. Я бегу, вздрагивая от каждого выстрела. Мы забегаем в воду и бредем по мелководью. Я заваливаюсь в лодку, а Ринга тем временем заводит двигатель, продолжая стрелять в трех мужчин сразу. Двигатель наконец-то подает признаки жизни, и я протягиваю руку, чтобы помочь Дэнни забраться в лодку. Но он отворачивается подхватывает брошенный Брэдом пистолет и начинает пробиваться в сторону берега. «Какого чёрта он творит?» «Давайте!» — орёт Ринга. «Да и не!» — кричу я. Я со страхом наблюдаю за ним. Он присоединяется к Брэду, стоящему по пояс в воде, и они ведут непрерывный огонь. Я наблюдаю, как люди на берегу падают один за другим, воздух пронзают звуки выстрелов, а темное небо озаряют частые вспышки. Брэд поворачивается и бежит к лодке, и мое сердце радостно подпрыгивает, когда Дэнни бежит следом. Я мысленно поторапливаю их, но вода сковывает движение. «Давайте, давайте, давайте!» Брэд первым добирается до борта лодки. Ему помогает Ринга. «Тащите Дэнни!» — хрипит Брэд, с трудом выговаривая слова. «Тащите его в грёбаную лодку!» Ринка переключается на Дэнни, подплывающего к борту, а Бред тем временем перезаряжает пистолет. Кажется, проходит целая вечность, пока Дэнни подплывает все ближе и ближе. Бред прикрывает его огнем. Шевелись, Дэнни! кричит он. Я перегибаюсь через борт, и Дэнни встречается со мной взглядом. Он улыбается, вот же поехавший засранец. Дэнни хватается за протянутую руку Ринга. Я качаю головой, поскольку меня переполняют отчаяние и ярость. Я непременно его прибью за то, что был настолько безрассудным и глупым. Ринга крепко хватает Дэнни за руки, а затем орёт. Вперед! Бред бежит на корму, а Ринга с трудом затаскивает Дэнни в лодку. Лодка кренится на бок и я вздрагиваю. Ринга с матами падает на задницу. А Дэни остается висеть на борту. «Ёб твою! кричит он, пытаясь удержаться. Дэнни! кричит Бред. Я бросаюсь вперед и хватаю его за руки. Выброс адреналина придает мне силы. Отойди, Роуз! кричит Дэни, отталкивая меня в сторону. Ты упадешь вместе со мной! Пошел ты! Отвечаю я, отчаянно пытаясь помочь, но он слишком тяжелый. Закинь ногу! Советую я. Дэнни пристально смотрит на меня. Просто смотрит. И снова улыбается. Раздаётся громкий хлопок, и его тело дергается. Улыбка пропадает. Мне нужно несколько секунд, чтобы осознать случившееся. Тело Дэнни внезапно тяжелеет, и он выскальзывает из моих объятий. «Нет, нет, нет!» Бормочу я, вцепившись в него. Я заглядываю в его голубые глаза. На этот раз я не вижу ничего. Ни жизни, ни льда, ни пламени. Ничего. Да не. Он начинает сползать обратно в воду. Его глаза закрываются, а я упираюсь и отчаянно борюсь, пытаясь не дать ему свалиться за борт. Ринга, зову я. Ринга в него снова попали, но он не отвечает, продолжая отстреливаться. Я поднимаю взгляд и вижу, что нас преследуют несколько людей на гидроциклах. Господи, выдыхаю я, предпринимая новые попытки затащить Дэнни в лодку. Он ускользает, я сопротивляюсь, но все тщетно. Его глаза по-прежнему закрыты. Его тело обмякло. Пожалуйста, Дэнни! Моляю я, но не могу его удержать. Он соскальзывает с борта и падает в море. «Нет!» — кричу я, наблюдая, как он отдаляется от нас. «Дэнни!» «Чёрт, нет!» — кричит Брэд, заметив, что я залезла на борт. «Роуз, нет!» Он дергает меня назад, и я с грохотом падаю на днище лодки. «Я потеряла его!» Схлипываю я, поднимаясь на колени и глядя назад. «Брэд, мы должны вернуться!» В лодку попадает шальная пуля, и я инстинктивно пригибаюсь, закрывая уши руками. «Нам нужно вернуться! Нас всех перестреляют!» — отвечает Брэд. «У меня текут слезы. Ругнувшись рядом со мной, падает Ринга. Он хватается за рану на плече, по его пальцам струится кровь. Черт! Он смотрит на меня. «Этот взгляд я никогда не забуду». Полной печали и сожаления. Безудержно рыдая, я бездумно приподнимаюсь, выискивая в темной воде силуэт Дэнни. И я замечаю его: он покачивается на волнах, лицом вниз. Нет, схлипываю я, нам нужно убираться, кричит Бред. Ему удается подстрелить еще пару преследователей на гидроциклах. Из моего горла вырывается крик, наполненный отчаянием и безысходностью. Лодка подпрыгивает на высоких волнах, меня швыряет из стороны в сторону, но я продолжаю следить за безжизненным телом Дэнни. Он все дальше и дальше от нас. В конце концов море забирает его. Я больше его не вижу. Но он навсегда останется в моей памяти. Я смотрю на лезвие бритвы в моей руке. Освобождение. Я нуждаюсь в облегчении. Мне нужно уравновесить душевную боль. Прислоняю лезвие к руке, вдыхаю. На выдохе провожу лезвием по коже. Я чувствую облегчение. Роуз! Я вздрагиваю и открываю глаза. Эстер смотрит на меня с отвращением. Она выбивает лезвие из моих рук, и оно падает на ковер. Я смотрю на него сверху вниз, опустошенная. Эстер молчит, но не спешит поднимать лезвие. Женщина просто поворачивается и уходит, а я еще долго смотрю на закрытую дверь спальни, пока не чувствую, что кровь уже капает на пол. Я наблюдаю, как крупные, алые капли окрашивают пушистые волокна ковра. Потерянная. На меня накатывают воспоминания, и я поднимаю руки к голове, пытаясь отогнать их, Но у меня не получается. Они останутся со мной на всю жизнь. Водочный причал тогда стал кладбищем. Видение, кровь, разрушение, выстрелы. Лицо Дэни перед тем, как он выскользнул из моих рук. Я с трудом поднимаюсь на ноги и бесцельно брожу по безмолвному особняку. Эстер на кухне возится с посудомоечной машиной. Она прерывается, смотрит на мою руку. Затем спокойно достает из ящика аптечку первой помощи. Я сажусь за стол и вытягиваю руку, опустошенная. Она без лишних слов аккуратно обрабатывает мою рану. Когда Эстер заканчивает, она поднимает на меня взгляд и нежно касается моей щеки. Я догадываюсь, о чем она хочет поговорить, но мне невыносимо это слышать. Поэтому я слабо покачиваю головой. Прошло три дня. Я просидела в доме целых три дня, будто зомби, ожидая, когда Дэнни войдет в двери. Но он все не приходит, и с каждой минутой мои надежды медленно тают. Тебе нужно потихоньку готовиться к худшему, ласково говорит она, но я качаю головой. Он сильный, уверенно возражаю я, целеустремленный. Он вернется ко мне. Вздохнув, Эстер начинает собирать аптечку. Ненавижу ее отношение к ситуации. Куда подевалась ее вера. Он вернется, Эстер. Настойчиво продолжаю я, отмахиваясь от любых тревожных мыслей, которые подсказывают, что я осталась одна. Хлопает входная дверь. Спрыгнув со стула, я бегу в главный холл. Когда я замечаю, что Брэд ведет кого-то в кабинет Дэнни, меня уже не удержать. Хожу без стука. Брэд общается с каким-то незнакомым мужчиной. Они смотрят на меня с сожалением в глазах. «Кто вы?» — спрашиваю я у незнакомого мужчины. Он показывает мне значок «Федерала», и я невольно отступаю. Спитал ФБР. «Пожалуйста, можете оставить нас наедине? Она может остаться». Возражает Бред. Он с презрением смотрит на мою забинтованную руку, но мне плевать. Бред идет к шкафу с напитками и наливает два стакана скотча. Как хотите. Спитл садится за стол Дэнни, и Бред протягивает ему стакан. А мне это потребуется? спрашиваю я, указывая на стаканы с алкоголем. Спитл смущенно ставит свой стакан на стол. «Сегодня утром в бухте нашли тело». Спокойным голосом сообщает он. «Земля уходит у меня из-под ног, и я хватаюсь за ближайший шкаф». Спитл переключается на Бреда. «Конечно, я знал Дени, но мне нужен человек, который сможет участвовать в официальной процедуре опознания тела». Я падаю на колени. Радания разрывают меня на части. Мой мир рушится. Спитл даже не смотрит на меня, но на меня смотрит бред, и его дрожащие губы служат доказательством того, что я не ослышалась. Я знал Дэнни. Именно так он и сказал: Спитал уже опознал его. Я займусь. Дрожащим голосом соглашается бред. Он залпом выпивает свой скотч, и со стуком ставит пустой стакан на стол, сжимая его с такой силой, что его костяшки становятся абсолютно белыми. Он злится. Ему грустно. Он растерян. «Я сделаю это», — повторяет Брэд, глядя на меня. «Сквозь слезы я почти ничего не вижу, но знаю, что он тоже плачет. Если ты не захочешь», — мрачно добавляет он. У меня такое чувство, что моя голова вот-вот взорвется. Не знаю, что будет дальше, куда мне теперь идти и как выживать. Но одно я знаю точно. Я не смогу смотреть на мертвого ни Никогда. Скачив на ноги, я выскакиваю из кабинета. Мертвый. Он мертв. Я ничего не вижу, пока бегу по особняку, а в голове проносятся воспоминание о нем. Я слышу лишь то, как он зовёт меня по имени. Я не чувствую ничего, кроме запаха моря и дыни. Я забегаю в спальню и закрываю за собой дверь. Нахожу лезвие. Поднимаю, подношу к руке и режу, снова и снова пронзительно крича. Я наказываю не себя. Я наказываю его. «Роуз!» Эстер выбивает лезвие из моей руки. Я падаю на пол в полном отчаянии. Моё тело содрогается от громких, судорожных рыданий. Я никогда по-настоящему не чувствовала. Уже много лет. Ничего. За промежуток после того, как у меня забрали сына и до того, как я встретила Дени. Кажется, я никогда не пребывала в состоянии прострации. Никогда не была настолько сломленной, такой опустошённой. В глубине души я всегда надеялась, что однажды у меня получится встретиться с моим мальчиком. Сейчас же все кажется невозможным. Три человека могли знать его местонахождение, но все они мертвы. Наверное, я должна чувствовать свободу, Нокс мертв. Человек с кольцом со змеей тоже мертв. И. Дэнни. Теперь я чувствую, что медленно и безвозвратно погружаюсь в темную бездну. Сейчас я в агонии перед неминуемым концом. Идёт дождь. С тех пор, как Бред наливал скотч, прошло ровно две недели. Небо затянуто угрюмыми свинцовыми облаками. Земля влажная и рыхлая. Воздух пропитан горем. Каждая капля дождя, попадающая на меня, Делает мне больно. Я отказалась от зонтика, который предложил мне Ринга. Пусть дождь утопит меня. Пускай дождь хлещет по моей коже, пока я вся не покроюсь синяками. Я наблюдаю, как двое мужчин опускают в могилу гроб с телом Дэнни. Комок собирается в горле, когда гроб касается дна. Закрыв глаза, я прислушиваюсь к ощущениям. Комок набухает и мешает дышать. Я пытаюсь дышать через нос, жадно хватаю ртом воздух и хватаюсь за руку Бреда, чтобы не упасть. Он успевает поймать меня и скорбно выдыхает.